Глава двенадцатая «Вот чего я не ожидала, так того, что очнусь в затемнённом полусыром помещении. Шею давил ошейник, я никак не могла его снять, и после дикого недавнего восторга, предшествовавшего обмороку, на меня накатил холод колючего страха. Что происходит? Меня даже не одели толком». Накинули плащ мантию, в каких ходят преподаватели. Закутавшись в него сильнее, я терла глаза и виски, будто именно этим пыталась унять дрожь ужаса. Но на самом деле просто опасалась оглядеться, выяснить, где я оказалась. Наверное, уже догадывалась по звукам, по странному шуршанию и приглушенному красноватому свету, который когда-то уже видела. Догадывалась и очень боялась удостовериться, чтобы не застыть в отчаянии окончательно. Ударилась сама себя по щеке, то ли приводя в чувство, то ли повторяя ощущения после пощечины госпожи Наю. На этот раз целебного эффекта не последовало. Зато раздраженная чешуя полезла по рукам уже безо всяких заклятий. «Ведь и точно, я теперь могу попытаться трансформироваться». Разумеется, все слова ректора во время первого обращения я не расслышала и воспроизвести их не смогу, но путь моему телу уже показан. В большинстве случаев, если учебники не врут, этого достаточно. Если учебники не врут. Что же там было в древней истории про великую змею? Да ничего существенного там не было, По крайней мере, на бытовом факультете эту тему зацепили вскользь, как древнюю легенду, до которой уже давно никому нет дела. К тому не отвергают и не доказывают. Через полминуты я осознала предназначение ошейника. Обращение не перескакивало через него. Замирало, откатывая и сворачивая чешую обратно. Какая-то магическая штуковина для оборотней. Но испугал меня и другой смысл. Если я все таки поднажму, если моя природная сила окажется больше, чем заложена в этом артефакте, то, скорее всего, боевой формой себя и убью. Узкий ошейник, предназначенный для тонкой человеческой шеи, запросто может лишить головы дракона или... или змею. Нет. Я на полном серьезе начала называть себя змеей. Сбылась мечта Лорка. Да через заднее место. Лучше бы дома сидела, право слово. Как я не удерживалась, но осознание проникало, формулировалось, повторялось одними и теми же словами. Я зажала себе рот обеими ладонями и безудержно завыла. Просто сложно подыскать другое объяснение — Я превратилась в нечто, во что не могла превращаться, испугав тем даже чистокровных драконов, и придумали бы они себе какое-то новое генетическое отклонение. А почему бы и не быть дракону без лапок, крыльев и с очень длинным хвостом? До других доказательств хватало. Моя магия совершенно очевидно является драконьей. Мы с ними явно подходим к колдовству с одной и той же стороны, но мои волосы тонко намекали о другой породе. А кролики, объявившие меня главным врагом, оказались единственными, кто чувствовал небольшое мое отличие? Кстати, о кроликах. Но нет, я пока не была готова к полному пониманию, хоть и слышала вокруг странные звуки. Продолжала скулить в руки, но пыталась опомниться и, и вытирала со щек слезы, как только они набегали. а Потом все повторялось вновь и вновь. Сначала надо мысленно ответить на главный вопрос, а потом уже осмотреться. И ответ становился все более очевидным. Я не была раньше в этом помещении, но однажды в него заглядывала. Это отсек зверинца — в котором содержат разных опасных тварей, коих я тогда заметила лишь краем зрения. Теперь я тоже опасное животное. Страх драконов был непередаваем. Меня лишили сознания и перетащили сюда, потому что свободу таким монстрам давать нельзя. А что дальше? Убьют? Или будут содержать годами в этой клетке, как других подопытных? В сравнении со спальней в общежитии драконов условия разительно отличались. Да что там, они отличались даже от сельской комнатушки, где я жила с двумя старшими сестрами. Никакой мебели, только дырка в полу, отхожее место. Пройдет день или два, и тогда я буду радоваться даже появлению жестяной миски. Все познается в сравнении. И снова эти треклятые слезы. «Небесные духи, хоть помогите справиться с нервами, раз со всем остальным не помогли!» К счастью, было хотя бы не холодно, но я все равно пыталась натянуть ткань на голые ноги, будто она прятала меня от опасностей. Но через несколько часов мучительных терзаний поползла к внешней решетке. Разглядела в грязном проходе щепку — до которой рукой не дотянуться, хлопнула по ограждению и произнесла заклинание, поднимающее легкие предметы в воздух. Щепка поддалась без труда. Это меня немного успокоило. Получается, магию во мне не блокировали полностью. Если это вообще возможно. Но, к сожалению, я не знала никакого колдовства, способного мне помочь в подобной ситуации. Щепка послушно перелетела мне в руки, но через пару минут рассыпалась. Так усердно я царапала ею ошейник, хоть и без особой веры в успех. Разумеется, драконы подстраховались и нацепили на меня артефакт, который с подручными средствами не снять. Так не беда. Вот все остальное — беда. А это не беда. Соберись, лорочка, соберись, плакса расхлябанная. Ты весь свет победила — и не сгинешь в этих стенах, даже не имея возможности сообщить матери о том, что произошло. Совершила несколько преступлений, но точно не сгинешь за то, в чем абсолютно не виновата. Иначе мир станет несправедлив, а для несправедливого мира нужна великая змея, которая явится и наведет порядок». Подбадривая себя этими мыслями, я вначале увеличила мантию, так, чтобы она с запасом закрывала руки и ноги. И пусть ощущала себя теперь в безразмерном мешке, но создавала хоть подобие уютности, заставила себя подняться и подойти к решётке снова. Звуки раздавались только с одной стороны, с той, где и был выход. Другая сторона пустовала. Не нашли, наверное, изверги столько жертв, чтобы заполнить все клетки. Почти передо мной через коридор в пять шагов шириной находилось что-то наподобие ботанической клетки. Там выставили большие растения в тяжелых катках. Я вспомнила из курса бытового хозяйства, что эти цветы — хищники. Раньше использовали в богатых домах для ловли мышей и насекомых, но потом они были признаны опасными — И вот осталось несколько экземпляров в этой магической тюрьме. Красный свет как раз над ними был усилен. В общем-то, именно там и располагался единственный источник освещения в огромном помещении. «Да, цветочки, даже вас за решетку поместили, хотя максимум от вас вреда убить кошку, подошедшую слишком близко. Что уж говорить обо мне». Заставила себя все-таки прижаться лицом к решетке и оглядеть сторону, которая пугала меня больше всего. И сразу отшатнулась, разглядев длинные белесые щупальца, тянущиеся вперед и постоянно меняющие форму. Они чуяли меня, вытягивались синхронными волнами в мою сторону, будто принюхивались к новой соседке и я радовалась, что расстояние слишком велико даже для этих эластичных конечностей. Похоже, в этом вся наша община, если остальные заключенные не лежат уже тихими трупами. Я — аморфные желеобразные существа внешне крайне отвратительной природы и симпатичные листья напротив. Прекрасный антураж для кончины. Теперь осознание было не рыдательно истеричным, а холодным и спокойным. Слишком много времени прошло, судя по голодным спазмам в желудке. Но сюда так никто и не пришел. А означает это, что вопрос мой решен. Незачем вести дипломатические беседы. Что ж, надеюсь, дотяну до того момента, когда смотритель придет цветочки полить. Хоть в глаза этому человеку посмотрю. Пусть и он посмотрит в мои глаза, если сможет. Вздремнув, начала развлекать себя, чем придется. То мамкины песенки под нас напевала, то разговаривала с щупальцами, которые от моего голоса забавно вздрагивали, а потом снова тянулись. «И давно вы здесь, собратья по несчастью? Много народу убили? Вот я никого!» Теперь немного об этом жалею. Сейчас бы хоть совестью мучилась, а не голодом. А вас там сколько? А то по вашим червям не догадаться. Ну-ну, тянись еще немножко, так мы через недельку-другую сможем руки друг другу пожать. В смысле щупальца. Хотя я недельку без еды не протяну. Вы уж простите, если случайно снова оставлю вас в одиночестве. Они вряд ли были разумны, просто реагировали на голос. Я даже через некоторое время начала замечать некоторое сходство с любопытными собаками. Скорее всего, они несут большую опасность, но со временем чувство страха притупилось. Сложно бояться того, кто оказался в той же беде. Даже если это безмозглая рычащая собака. И я развлекала нас всех пронзая тишину хоть какими-то звуками. А я еще несколько дней назад думала, что все мечты догнала, представляете? И любовь нашла, и науки постигала. Любовь. Ага. Сейчас моя любовь или под домашним арестом, чтобы вокруг всё не разнес, или с тошнотой справляется, что посмел влюбиться не в ту. Счастье ему, в общем, и здоровье. «Спеть снова мамину песенку, которую она нас маленьких убаюкивала?» «Так я уже пять раз пела». «Ну ладно, уговорили». Не имею представления, нравилась ли им песенка или наоборот, раздражала, но щупальца от неуверенно выводимой мелодии укорачивались и становились толще, будто сжимались и замирали. А вот когда я им про семью рассказывала, Опять вытягивались и струились по воздуху, как водоросли в воде. Отчаяние может свести с ума, а счет времени я потеряла. Но от дремы очнулась сразу, как только в помещении раздался новый звук, к которому ухо привыкнуть не успело. Тихий скрип двери. Неужели смотритель решил покормить не только кроликов? Но почти сразу за скрипом раздался приглушенный женский вскрик. Это еще что загадство! Дальше, дальше, в ответном шепоте я с удивлением узнала голос Орина. Лисы обнаружили меня почти сразу. Я просто не могла поверить, что первыми увижу именно их, и потому до речи потеряла. Особенно поразило, когда Олли протянула мне сквозь решетку кусок хлеба и колбу. Такую, какую мы на практиках для колдовства используем. «Вода», — пояснила она. «Мы понятия не имели, где тебя искать, потому обойдешься без десертов». Я жадно глотнула из колбы и сразу вонзилась в хлеб зубами, не проживав толком, выдавила. «Вы меня искали?» «Ну да», — Орин привычно расслабился и пожал плечами. «Тебя ведьмы потеряли, искали у Мии, потом Мия тебя потеряла, а когда Мия кого-то теряет, то об этом вся Академия знает». «Ну, а после этого уже мы тебя потеряли. Знаешь, кого-нибудь, кроме лис, способного обнюхать каждый угол в академии и заметить, что Сата и Дану выслали в родовые замки, что ректор проводит совещание чаще обычного, иногда снимая преподавателей с уроков, а смотритель зверинца вдруг в общей столовой заказывает обед». «Обед?» — не поняла я. «Обед?» — бархатно улыбнулась Олли. «Да тебя не донес, потому что мы его опоили. Надо же было нам пробраться сюда и убедиться в предположении. Проголодалась? Ну, извини, издержки шпионажа». За пропущенный обед я уж точно не злилась. Смотрела на лиса округлившимися глазами и пыталась заново уразуметь их природу. «Но почему вы меня искали?» «Как же!» — Орин удивился. «Мы же друзья. Все друзья иногда ссорятся, а потом мирятся. Ты бросилась спасать мою сестру, мы бросились спасать тебя от отчисления. Мы показывали характер». «Ты показывала характер, мы грозили подставить тебя, ты подставила нас. Но когда дошло до наказания, ты не занялась им всерьез, потому что на друзей только ворчать можно. Ты оказалась в беде, мы выручаем тебя из беды, и в следующий раз уже твоя очередь оказывать услугу». Самая настоящая лисья дружба. Даром, что ты дракон. Я не дракон. Об этом лисы еще не пронюхали. Но слов у меня все равно не нашлось, а накрывало каким-то стыдом. За глупость свою, за неспособность простым человеческим разумом постичь чужую суть. Лисы никогда не играют, или, вернее, играют всегда, Но эта игра для них очень серьезна. Они единственные, кто пришел мне на выручку, потому что саму череду событий воспринимали совершенно иначе, не так, как я. Но ведь и ведьмы просят за помощь монетку. Также и лисы за любой шаг навстречу требуют таких же шагов. С их стороны как раз непонятно мое мышление. Как можно было усомниться в прочности нашего союза, если она так по лисье очевидна? Я испытывала даже не благодарность, а какое-то иное ощущение, мудрость, которого иногда приходится постигать всю жизнь. Оля же продолжала нашептывать. «Но здесь проблемка, подружка дорогая». Смотрители-то мы опоили, а ключей при нем не нашли. Все эти решетки запираются магией, которой мы не обладаем. Поэтому побег надо спланировать тщательнее, чем сначала казалось. Ведьмы тут вряд ли помогут. Не их уровень. Нужен или дракон, или сильный маг. «Попробуйте нанять мага!» — я жила. «В моей комнате хранятся пятьдесят золотых. Можете украсть, чтобы соседка не заметила?» Орин обиженно фыркнул. Я поняла это как воспринятое оскорбление. «Но мероприятие рискованное. Маг-студент может предать или не справиться, а к преподавателям с таким не обратишься. Потому я перебирала варианты». Или я сама смогу их отпереть? Вот бы заклинание нужное найти. Одну единственную правильную книгу. Вряд ли в общем зале такое хранится, — Орин нахмурился. Придется каким-то образом пролезть в архив. Или даже протащить туда ведьм. Без них нужного и не найдем. «Так а если у смотрителя в комнате глянуть?» «Вряд ли получится быстро. Придется потерпеть». «Я потерплю, потерплю, Орин. Мне очень хотелось поблагодарить, но правильной фразы так и не нашлось. «Даже если не удастся, даже если меня прямо после их ухода прикончат...» Сама эта попытка от чего-то вызывала непреодолимое желание протянуть пальцы и коснуться по очереди их рук. Но ведь все поучаствовали. Тани, Сая, Кара и Мия. Просто у девчонок нет лисьей изворотливости и возможностей продвинуться дальше. Все, кого я хоть раз назвала другом, поучаствовали. В этой цепочке нет только сата, так сладко певшего мне о вечной любви. «Сейчас нам лучше уйти», — поторопила брата Олли. «Но напоследок, Лорка, скажи, что ты такого натворила? Нет, мы в курсе, что за поделку документов по голове не гладят. Но не настолько же». Я... Ответ и самой мне не был очевиден. Драконы решили, что я могу их убить. Не знаю, откуда такие мысли. У меня даже желания подобного не было. О, -о, -о от чего-то уважительно протянул Орин. Надеюсь, что действительно можешь. После подобного еще и захочешь. А Алисием кланам не помешают связи на обеих сторонах. «Ты какой-то особенный дракон?» «Видимо, слишком особенный», — я пожала плечами и горько усмехнулась. «Кто ж знал, что здесь блондинам не рады?» «Тогда объявляешься главной катастрофой драконьего факультета», — и мы все таки пойдем, пока нас не застукали». Он подмигнул и потянул сестру к выходу. После их ухода снова стало одиноко и пусто, но теперь у меня появились силы терпеть, покуда хватит меня самой. «Видали, щупальца?» Я обращалась к животинкам, как к старым знакомым. «Вот!» Нельзя судить о человеке даже по его поступкам, если сути этих поступков до конца не понимаешь. Может, и вы на самом деле симпатичные, но моя глупость не позволяет этого осознать. Симпатичные-симпатичные, особенно когда привыкнешь». «Что, снова спеть?» «Ну ладно, неугомонные». все всё-таки явился». Провел рукой над решеткой, открывая окошко, но заклинание я даже по губам прочитать не успела. Передал мне поднос с несколькими тарелками. У меня от запаха свежей еды перед глазами потемнело. Но я отставила поднос на пол и уставилась на старика. «Чего же вы на меня не смотрите, господин?» спросила с вызовом. «Стыдно». Неожиданно честно ответил он. «Почему же?» Я продолжала давить. «Неужели жаль молодую девчонку, которая никому большого зла за всю жизнь не сделала, а с ней так поступают?» «Нет». Старик вскинул глаза на секунду и снова отвел. «Что вчера сморила и еды тебе не принес? Нашло что-то. Решил бы... Что заколдовали, но, похоже, подсыпали сонного порошка бесы. Поймаю, рядом с тобой посажу. А, -а, -а я растерялась. Ну, удачи! В этом нелегком деле. А что насчет молодой невинной девчонки? Не стыдно меня мучить? Так то ж, не я мучаю, ректор мучает. И сам мучается! Не позавидуешь его участи. Сложнее дилеммы перед ним не стояла. «Бедненький ректор!» — не выдержала я. «Сил нет, как его жаль! Так позовите его сюда, пусть тоже мне в глаза посмотрит». А я ведь им восхищалась, считала справедливым и ответственным. Зайдите к нему, уважаемый господин, произнесите вслух слово «справедливость». И сами на досуге гляньте, В умных книгах значение этого слова. Старик, бурча себе под нос, поспешил удалиться. Наверное, я перегнула, обвиняя человека, который не уполномочен принимать решения, а просто выполняет свою работу. Но ведь и работу каждый выбирает по себе. Не цепями же его к должности приковали. Так пусть хоть сон на время потеряет, если мой крик ему вслед хоть чего-то стоил. И он стоил, как оказалось, поскольку через несколько часов дверь снова заскрипела, и к моей решетке шел сам господин ректор. И тоже прямо не смотрел. У них теперь тут вирусное заболевание, когда жертву мучаешь, а глянуть не можешь. Начал без предисловий, делая вид, что разглядывает растения в другой клетке. Я знаю, что это несправедливо, Клариса. Но я ума не приложу, что делать. Ты — опасность. Ты — худшая опасность из тех, что стояли перед драконами со времен нашего первого воплощения. Убийство видится единственным выходом. Но мне еще ни разу не приходилось сообщать родителям, что их ребенок погиб в стенах Академии. Пусть они даже обычные купцы. Значит, сад еще про мою семью не рассказал. Я пока не называла его поведение предательством, требовалось больше деталей, и это было очередной. «Как же вы, должно быть, страдаете, господин ректор?» Язвительно отреагировала я. «А вам не приходило в голову, что таким образом драконы и способны создавать себе врагов?» «Я, всегда старающаяся всех понять, и даже полюбившая одного из вас, не попыталась причинить кому-то вреда. Из чего же такие выводы?» «Из легенд, которым раньше никто не придавал значения, Клариса», он объяснял сдержанно. «Великая змея вернется лишь для того, чтобы пожрать свое потомство». «Какая чушь!» Я даже не пыталась сдержаться. Неправильнее ли просто продолжать меня учить своей магии для предотвращения вреда? То, что и делали до сих пор. В этом и загвоздка. Ты разве не поняла? Мы учили тебя не своей магии. Мы учили тебя твоей магии, Клариса. Той самой, которую ты когда-то нам и передала. Я передала. Мне девятнадцать лет исполнится через месяц. Глаза разуйте. Я девчонка, которая никого еще не породила и уж точно никого не собиралась пожирать. Откуда же мне знать? Он говорил растерянно. Мы усиленно ищем любые отсылки. И клянусь, я буду рад найти такую, где мне не придется делать этот жестокий выбор и всегда мне нравилась, привлекала своим характером, казалась какой-то инородной, особенной. Но теперь понимаю, почему. И, к сожалению, ничего не находится в твою пользу. Легенда слишком проста, чтобы допустить двойные трактовки. Я попыталась успокоиться, ведь от исхода этого разговора может зависеть моё существование. А куда делась предыдущая змея после того, как породила драконов? Так умерла, когда закончились ее дни? С тех пор нет ни одного упоминания о таком виде. Сложнейшая задача по моему предмету. Как через тысячи и тысячи поколений ты умудрилась унаследовать самый рецессивный ген? Постойте. «А как же мой настоящий отец?» Я говорила импульсивно, хотя эмоции были лишними. «Я это уже теперь осознала. Он не был драконом. Лайна ведь почти до того же додумалась. Речь даже не о цвете волос. Но разве мог бы дракон оставить женщину, которую назвал своей, да еще и беременную его ребенком?» «Не смог бы». Ректор уверенно качнул головой. «Если он только не погиб». «А если он не погиб? Если у нас...» Я все еще не хотела признавать за собой такой ярлык, но вынудила себя. «Если у нас, змей, и нет драконьего чувства собственничества?» «Тогда он просто поступил так же, как поступают сотни самых обычных мужчин». Господин ректор хмурился и с силой тер виски. Тогда это наталкивает на другую версию. Ген змеи мог передаваться скрыто по мужской линии. Но великая змея возродилась тогда, когда родилась первая девочка. «Вы опять про великую змею!» «Я-то здесь при чем?» «Знать бы, при чем здесь ты!» И знать бы, какие последствия будут у каждого решения. Тебе плохо, Клариса, но меня изнутри рвет этим выбором. И не надо яда, он не поможет. Он собрался уйти, будто бы на этом разговор окончен. Уйти и снова оставить меня в сосущей тишине и красноватом полумраке. Стойте, ответьте хотя бы еще на пару вопросов. Ректор нехотя притормозил. «Только не на те, которые связаны с твоей судьбой. Я все еще ищу какую-то другую информацию, но, кажется, уже знаю верный ответ, просто не хватает смелости его принять». «Хорошо, спрошу о другом. Что с Сатом? Как он воспринял новости?» Ректор зло расхохотался в сторону, но все же соизволил дать ответ. «Плохо воспринял, но это предсказуемо. Зато радуйся, он больше не считает тебя своим сокровищем. Когда-то праматерь дала нам эту черту. Быть может, для того, чтобы мы тщательнее охраняли ее богатство, но сама она не может считаться богатством. Она больше, значимее, изначальнее любого дракона. Ты настолько больше Сата, что, удивляюсь, как его голова все еще не лопнула. И что же он делает? Осознает, наверное. Я выслал его, чтобы осознание прошло быстрее. Как и Дану, она к тебе не так привязана, Но с дочерью тоже случилась настоящая истерика под лозунгом «Папочка, как же я посмела просить змею делать мне вышивки?» Не начала бы молиться на лилии на ее рукавах, а то создаст самую нелепую религию. Небесные духи, ты хоть сама осознаешь, кто ты есть? «Вообще нет». «А как же тогда нам это осознать?» Он будто умолял меня о помощи. «Тогда последний вопрос. Эйр». Я тоже усмехнулась, специально использовав это обращение. Мне нужно было отметить, поправит или нет. Но ректор будто даже не заметил. Или признавал за мной право называть его как угодно. «А вон те аморфные твари!» «Что такое? Мираши?» Он вскинул брови, переводя взгляд на ближайшее щупальце, которое силилось и никак не могло до него дотянуться. «Опасные хищники. На границе расплодились, пришлось вмешаться драконом. Почти всю популяцию уничтожили, но нескольких привезли сюда понаблюдать за повадками. Нужно быть готовыми...» что они снова где-то появятся. Но узнали пока только о поразительной живучести, поразительной тупости и поразительной прожорливости. А вам не приходило в голову, что милосерднее их убить, чем держать здесь? Ты сейчас о мирошах или о себе? Риторический вопрос стал последним перед его уходом и на него отвечать не хотелось. Я не знала, что милосерднее — уничтожить хищника сразу или заточить, оставив каплю надежды на освобождение в каком-нибудь далеком будущем. «Мираши, значит?» Я веселила себя демонстративно бодрым голосом. «Не просите, мираши, сейчас спою». «Согласитесь, с лоркиными песнями, сжиматься и вытягиваться веселее. Ау, это кто там в такт не попадает? Сосредоточились, ребята, и давайте заново. А эти драконы сами тупые, вы их не слушайте. Придумают какую-то легенду и айда мочить штанишки.